Глава пятьдесят девятая. Кажется, я тебе еще что-то должна, Варя. Двадцать первого февраля две тысячи пятьдесят седьмого года я официально стала Бойка. Мы с Киром до последнего думаем, что будем на регистрации одни, но уже в Заксе у нас неожиданно организовывается компания гостей. Моя бабушка с дедушкой, Курочкин, Лена с Катей, все друзья Бойки, родители Черушина, семейство Градских. И с ними ещё какие-то люди. Я их всех только вижу, улыбающихся, нарядных, с цветами, и начинаю плакать. В груди ломит так, что несколько секунд вдохнуть не могу. Регистратора, видимо, тоже трогает эта ситуация, и вместо быстрой проставки подписей, она в штатном режиме проводит для нас небольшую церемонию. С этого момента вы одна семья. Кирилл Бойко и Варвара Бойко. говорит выразительным и торжественным тоном. Пусть же этот союз станет крепким началом огромной и счастливой династии. Возможно, в её работе это всего лишь одна из стандартных фраз, но как же она откликается. Кирилло очевидно тоже. Чувствую, как стискивает мою ладонь, судорожно вздыхаю и сжимаю в ответ. Берегите друг друга. Любите, говорите, слушайте, чувствуйте, понимайте. Находите силы, чтобы независимо от набора случайных факторов Без раздумий и колебаний поддерживать, тогда никто и ничто извне вас не сможет разрушить. Сказав это, регистратор делает паузу, глядя на нас, улыбается. Я силенся ответить, но слезы и дрожь мешают. Поздравляем! Это еще для нас, а потом, вероятно, для гостей. Ура! Гости взрываются следом, слышу и крики, и свист и смех. Горько. выдаёт кто-то из друзей Киры, едва мы разворачиваемся. Остальные, от мало до велика, поддерживают. Пока я всё ещё растерянно моргаю, Бойко подгребает меня к себе и впевается в губы крепким поцелуем. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 считает хором наши гости. То ли кислорода не хватает, то ли эмоций слишком много. Кружится голова. А когда Кир отпускает, едва я успеваю сфокусировать своё внимание на подошедших к нам шумных гостях, выстреливают пробки из трёх или даже четырёх бутылок шампанского. Пена летит прямо на нас с бойка. Я вдыхаю грязный аромат праздника и смеюсь. Так, ребята, по 20 г в ресторан. Для вас безалкогольное. Узнаю в мужчине от Самарии Градской. Я и её присутствию удивлена. А уж морского владыку региона увидеть и вовсе никогда не ожидала. Какой ресторан! Почти одновременно с Киром выдыхаем. Давайте, давайте, со смехом подгоняет нас Адам Терентьевич. Мы тут и так уже злоупотребляем. Бросает между делом, раздавая бокалы, а потом скидывает взгляд на регистратора. Алла Богдановна, ещё раз спасибо от всей души широкой Женщина что-то смущённо бормочет в ответ, но Титов уже не слушает. Всем раздал. Оглядвёт нашу толпу, удовлетворённо кивает и поднимая свой бокал, выдаёт: "За молодых! Ура!" После этого всё завертелось с безумной скоростью. Уверена, что Адам Терентьевич насчёт шампанского не обманул, но я чувствую себя пьяной. Я вся будто один сплошной из гостек эмоций. Успевали же принимать поздравления и утирать очередные потоки слёз. Счастье вам, дочка, шепчет мне на ухо бабушка. Дедушка обнимает без слов. Знаю, что оба любят меня, но о неловкости их тоже ощущается, понимаю причины. Ни дочери, ни зятя поддерживают и поздравляют чужие люди. Мы же скырым, конечно, только рада, что их нет. Миленькое платье, замечает Лена первым делом. Ой, поздравляю. Поздравляю, подключается Катя. Любите и приумножайте. Юмка вставляет родители Черушина. Сам Чара демонстративно хватается за сердце. Без слов произносит с дурашливой улыбкой на лице и смеётся. Спасибо за всё, выдыхаю я, когда обнимает. Сочтёмся. Как всегда легко отпускает благодарность. Первенца отдадите? В смысле, крестить буду. Мы с Бойкой переглядываемся. Я от неожиданности не знаю, как реагировать, а вот Кир кивает. ты и без первенца крестный отец, заверяет он, пожимая другу руку. Но ладно, кому как не тебе. Выдаёт со странными интонациями, а потом его вся обнимает Артема. Спасибо. Благодарит скупо, но несомненно искренне. Остальная гоббкампашка Бойки, Фильфиневич, Шатохин и Георгиев со следами очевидной потери на стена лицах просто поочередно неловко обнимает нас. И здесь первый, резюмирует Филя. Среди нас первый. Тоже мне радость, сипит Тоха. Не дай бог. То есть за тебя брат рад, конечно. Скомфуженно смотрит на Боику, поджимая губы, переводит взгляд на меня. Сестра? Бросает сухо и спешит сленять. Не, ну круто. Растерянно подбивает Джора. Сам же очень заметно смысла не понимает. Молодцы. Еще раз хлопает Кира по плечу и, толкая Фили, отходит. Филипиневич впрочем следом шагает. Градские поздравляет сдержанно, всем своим кланом окружают и слепят добрыми улыбками. Болтать не моё, выговаривает Сергей Николаевич грубовато. Просто поздравляю и всех благ желаю. Пусть и жизнь исполняет, и вы не отставайте. Совет да любовь, присоединяется его жена. Всё у них будет, заключает их сын Ярослав, удивительно схожими с Бойкой интонациями и тембром. По глазам вижу, Так пристально смотрит, мне даже неловко становится. Не охладевайте. Спасибо вам за всё, смущённо, но искренне лепечу я. И вам, Сергей Николаевич, и вам, Мария Адамовна, Адам Терентьевич. Последнему ничего сказать не успеваю. Меня благодарить не стоит, усмехается тот с особой харизмой. Я просто свадьбы люблю. Да прям, смеётся его жена. Ева, глаза закатывает. вроде как с яхидством, но на самом деле смотрит на него с восхищением. Только по свадьбе мы гуляешь, а то незамедлительно отзывается тетов. Молачу и подмолачиваю. Эй, Маруся, допивай, подгоняет взрослую дочь. Ну, все, ребята, оглядывает нашу толпу. Все готовы? Погнали дальше. По дороге в ресторан я немного нервничаю, не люблю суету и пафос. Но к счастью, в заказанном для нас зале никаких излишков роскоши и приторной фальши не обнаруживается. Празднование проходит легко и задорно. Опять-таки, преимущественно благодаря дому Терентьевичу. Молодые не употребляют, а нам сам Бог велел. Приговаривает он в очередной раз, пускаясь с горечью в обход. Да, конечно, на донышке. Заверяет и наливает полную стопку. А вот парни молодцы, как за друга тянут, нахваливает Бойкину бандитскую кампашку. Потухнешь, я отвезу, лично. Это уже жене, Марусе, дочке. Первый раз что ли? Не бойся, давно не видел, чтоб взять тебя носил. Или вы внучку меня планируете? Папа. А что папа? Давно пора. Ярик, плохо работаешь. Два сына. Невозмутимый явно не в первый раз парирует тот. Арил, давай третьего. И вы, и молодёжь, это уже нам. Долго не зевайте, а то жизнь она, знаете, какая. Взгляд размытым становится, когда он его будто сквозь стену вдаль направляет. Стремительна эта жизнь, оглянуться не успеваешь. Год, 2, 10 летят, а хочется ведь и внуков, и правнуков увидеть, правда? На жену смотрит. Правда. Соглашается-то совсем, что он скажет, хотя сама слабой не выглядит. Внутренняя сила в ней горит, но такая спокойная, что ли, в самом титове похожая же, не угасающая и тихая, как вечный огонь, а вместе с тем такая мощная, что всех нас заряжает. Вот, резюмирует Адам Терентьевич внушительно. Раньше начнется, больше успейте. Поддерживаю, поднимает бокал Сергей Николаевич. Семья превыше всего. Учиться, работать, реализовываться по ходу сможете, а друг друга и детей всегда на первом месте держать нужно. И я плесуюсь, встаёт со своей юмкой Курочкин. В Китайской империи был один великий правитель. Естественно, никто в хламину не напивается. Рука у Адама Терентьевича, что ли, такая лёгкая. Сам он заявляет, что карма. Все навеселена при памяти. После первого стола идём танцевать. Бойко прижимает меня к себе, и мы будто одни остаёмся. Не особо в ритмы музыки вслушиваемся, обнявшись, слегка покачиваемся, в глаза друг другу смотрим. Кажется, я тебе ещё что-то должна, тихо выговариваю я. По дням не рассчиталась, улыбаюсь счастливо. Поздно центрион намотал счётчик, лет на 100. Ничего себе запросы, возмущаясь и тотчас смеюсь. Справишься, я в тебя верю. Я в тебя тоже, Бойка. Вот и отлично. Стискивая крепче, прижимается губами к моему виску. Каждый наш танец в каком-то смысле поворотный. Заметил? шепчу я. Угу, отзывается Керн немного сдавленно. Пусть этот будет большим началом. Пусть. Потому что я тебя всё, и я тебя всё, центурион. Выдыхая счастливо, поворачивая голову, кладу её своему мужу на плечо. Смотрю на таких же счастливых, веселящихся вокруг нас гостей и безмятежно улыбаюсь. чтобы кто ни говорил, мы навсегда их всех запомним, с особой теплотой будем благодарить за жизнь, за новый старт, за своевременную бескорыстную и неоценимую поддержку, за душевный праздник и за веру в людей, в себя и в любовь настоящую, спасительную и всесильную.